Пытаясь не вязать активные действия, и стремились прорваться к воротам Рудакова. Однако им размеренный ход матча им изменить не удалось. Попытки обострить атаки натыкались на превосходные умение владеть мечом, сполна продемонстрированные динамовцами. Со стороны первый тайм смотрелся по-видимому не слишком интересно. Единственный гол был забит Колотовым с пенальти после того, как меня снесли в штрафной. Но мы были бы никуда не годными спортсменами, если бы довольствовались добытым. На нас собралось поглядеть почти 100.000 киевлян и гостей столицы, и мы должны были оправдать их ожидания. Вторая 45 пятиминутка была полной противоположностью: атакующие действия Динамо обрели такую мощь, что турки вынуждены были в 10 уйти в глухую защиту, думая уже не о выигрыше, А о том, как бы не быть на голову разгромленными. Удары следовали с разных дистанций, и вратарь Бурса Спора едва успевал отбивать мячи. Соперники совершенно растерялись. И одну из наших атак они прерывают недозволенным приёмом. Анищенко грубо сбивают в штрафной. Пенальти точно реализует Виктор Коватов. Не в этом матче свободу действий сложал защитник по имени Исхан. Раньше я не встречался с человеком, который стал бы моей тенью в полном смысле этого слова, и эта тень доставила мне немало неприятностей. Обладая неплохим техническим арсеналом, Исхан зорко следил за судьей, и стоило ему убедиться, что его никто не накажет, применял против меня жесточайший прессинг, от чего мои ноги буквально пылали от бесчисленных ударов. Впрочем, я все же сумел оторваться от него, когда Нищенко точно выдал мне мяч. 3:0. После матча капитан гостей, веселый и энергичный бородач Архан, поздравил нас с победой и пожелал выиграть кубок кубков. Если о чем мы и молили судьбу накануне жеребьевки в штаб-квартире УЕФА, Так это о том, чтобы она не выставила нам заслон на пути к финалу в лице голландского клуба Эндховен. Но именно лидер первенства Голландии, победитель знаменитого Аякса, поставленный в том сезоне французский футбол на первое место в Европе, был объявлен экзаменатором Динамо. Жаль, что жеребий свел наши клубы в полуфинале, заявил президент Эндховена Гроновельд. Лучше бы они встретились в решающем матче на кубок генносильная команда. Но наши парни близки сейчас к заветной цели стать чемпионами страны и взять европейский приз. Вряд ли они упустят свой шанс. Нужно было знать профессионалов, их отработанную систему поощрений, нараставшие в геометрической прогрессии от значимости занятого места, чтобы понять, соперник будет бороться только за победу. Endhoven Заводская команда огромного межнационального концерна Philips. Она должна была своей двойной победой внести весомый вклад в рекламу концерна. Слава голландцев! не следует забывать, что в памяти любителей футбола, да и самих футболистов, еще были живы картины удивительной игры продемонстрированной сборной страны тюльпанов на чемпионате мира. Сделала свое дело. Давние старались тренеры убедить нас, что Эндховен тоже можно победить, что игроки его не выделяются чем-то особенным, и они не обладают неким таинственным оружием противопоставить которому нам будет нечего в душе у нас царила какая-то неуверенность. Но это было вовсе не от страха, а от чрезмерного желания не ударить лицом в грязь перед голландцами, показать, что и мы умеем играть. Вот только хватит ли смелости доказать это именно в поединке с голландцами? Труднее, пожалуй, было внушить себе, что не всякий голландец круیف. Даже про странный доклад Лобановского, вернувшегося из Голландии, в советском футболе закладывалась прогрессивная традиция готовиться к поединкам, знакомиться с соперником в деле, и тренеры Динамо много поспособствовали этому. Не успокоил, а скорее обострил опасения. И мы продолжали преувеличивать качество Эйндховена в прямой зависимости от того, какая кому предстояла роль на поле. Слава проведённые матчи с турками, а именно так я расценивал собственный вклад в победу, ибо задача нападающего состоит в том,